Глава двадцать седьмая, где в Ивушке наказывают и злятся на несправедливость. Примерно в то же время, когда Тельма и Пэт строили догадки в Мэшеме, Джейкоб стоял, сгорбившись в углу классной комнаты группы Ивушка, вжав голову в плечи и ярко напомнив Лиз о матери Дерека и том случае в доме престарелых, когда она ударила жильца, попытавшегося украсть ее заварной крем. «Джейкоб», — сказала миссис Белл спокойным, рассудительным тоном, — «не хочешь ли ты рассказать своей бабушке, как неуважительно вел себя со мной и детьми сегодня днем?» Ответа не последовало, но плечи сгорбились еще больше. Лиз чувствовал, что и сама сжалась, все еще краснее от смущения после того, как миссис Белл так тактично вызвала ее на глазах у других родителей, бабушек и дедушек, ожидавших под робким солнцем детей из группы Ивушка. Она думала, вернее, решительно пыталась не думать, о вчерашних событиях, о расстройстве, о той сцене. Бедная Кэлли Энн. И это на похоронах собственной матери. А ещё Мэнди накануне. Нет, что бы ни происходило, что бы тогда ни случилось, а все остальные, похоже, считали, что ничего предосудительного не произошло, она твёрдо решила больше не иметь к этому никакого отношения. И вот о чём она размышляла, пока добрый и вежливый голос не прервал её мысли. «Вы бабушка Джейкоба. Могу я с вами переговорить?» Лиз подняла глаза и увидела улыбающееся лицо женщины, которую она знала по родительским собраниям и рождественским ярмаркам, безупречная миссис Белл. Передом мам и бабушек прибежало ощутимое волнение, и Лиз была уверена, что услышала, как Мэкс Престон Бетти произнесла «Контакт». Ну вот опять. Войдя в школу, она увидела, как Мэкс Престон Бетти изобразила телефон, а миссис Бел с улыбкой подняла вверх большой палец. Смысл был очевиден, поговорим позже. Дружелюбность этого жеста заставила Лис почувствовать себя изгоем в этом солнечном весёлом сообществе, каким был класс Иушка, ведь она бабушка того ужасного Джейкоба Ньюсома. Всё внутри школы: вывески, декор, Техника была ярким, энергичным, совершенно отличным от профессии, которой она отдала более 30 лет. На стенах висели стенды, отражающие самые последние тенденции начального образования. Британские ценности, веб-клуб, найдите переднее наречие это прогрессивная и динамичная образовательная среда, гласил отчёт Министерства образования. Они слишком ясно доказывали, что профессия, которая была когда-то смыслом жизни Лис, уплывает всё дальше и дальше вперёд по бурным волнам перемен. Единственной, что немного выбивалась из этой современной прогрессивной среды, была сама миссис Бел с её сидеющими каштановыми волосами, весёлым лицом без макияжа и мешковатым фиолетовым джемпером. Она остановилась перед классной комнатой Ивушка. Как вы уже поняли, бабушка Джейкаба Она изобразила «легкомысленные кавычки». «У нас налажена система отчётов, и мне очень жаль, что я вынуждена сообщить, что у нас произошёл некий инцидент». В её голосе послышались нотки веселья. «У Джейкоба был чудесный день», — пояснила она. «Он заработал три эмодзи». Лис сделала мысленную пометку выяснить, что за звери эти эмодзи. Отличный результат для любого ребёнка. Тут слова миссис Бел стали точными, тщательно подобранными, с налётом грусти. Затем, во второй половине дня он вышел из себя, стал очень враждебным, агрессивным и многозначительная пауза уничтожил рисунок другого ребёнка. Это было творчество Элси Престон Бетти, не удержалось лис. Нет, в добродушном тоне миссис Бел прорезалась сталь. Дававшая Лис понять, что она не любит, когда её прерывают, и она не намерена рассказывать, чей именно рисунок был уничтожен. Пристыжённая Лис посмотрела себе под ноги, боясь снова оказаться в немилости. Миссис Белл продолжала. На этом дело не закончилось. Судя по всему, Джейкоб отказался разговаривать с ней самой и её ассистенткой, выполнять какие-либо задания, короче говоря, продолжал злиться и нарушать дисциплину до конца дня. Она старалась как могла. Каждый божий день, почём зря. С усталым видом, который отражал серьёзность приложенных усилий, миссис Белл рассказывала о том, как вечерами до поздна придумывала стратегии работы с Джейкобом, составляла таблицы, планировала индивидуальные задания, и она не собиралась сдаваться, у нет. Она рассказала Лиз о стратегии, составленной вместе с Стимом и Леоней, и о соглашении, подписанном ими и самим Джейкабом, согласно которому семья будет получать уведомления о любых проступках, а затем дома у него в наказание отберут планшет. Именно этого миссис Бел и хотела от Лиз, поскольку, как она поняла, сегодня он останется с ней. Конечно, покорно пробормотала Лиз. И тут миссис Бел открыла дверь в класс. Еви взорбленную маленькую фигурку, за которой пристально наблюдала ассистентка, нарезавшая с довольно мрачным видом по мнению Лиз, бумагу с помощью резака. Добро пожаловать в творческий хаос, сказала миссис Бел с извиняющимся смехом. Первой мыслью Лиз было то, как похоже на мать Дерека эта сердитая сгорбленная фигура. Вторая мысль была связана с классом миссис Бел. Творческий хаос это не то выражение, который она бы выбрала. Это была, выражаясь аккуратно, попросту свалка. Здесь было грязно, и речь шла не про обычный для кабинета в 10 минут третьего Ковардак. Царивший здесь беспорядок выходил далеко за рамки одного учебного дня, он явно накапливался в течение дней, недель и месяцев. Все доступные поверхности были завалены вещами: листы, папки, тетради, всё лежало вперемешку. В этих кучах не было никакой системы. Книги с загнутыми уголками лежали стопками напротив папок с кольцами, а те напротив пластиковых папок, набитых рабочими тетрадями. Ничего похожего на аккуратно маркированные лотки для бумаг, которые были характерны для всех классов, которыми руководила Лис. Здесьние лотки казались хранилищами совершенно случайных предметов: цветной бумаги, упаковок фломастеров без колпачков, В одной даже лежали павлини и перья. Всё было переполнено. Деформированные коробки, ящики и шкафы не закрывались. Большой канцелярский шкаф в углу казалось вот-вот опрокинется. Возможно, на это можно было бы не обращать внимания, если бы здесь царила творческая атмосфера. Лис вспомнила классную комнату Пэт, и она сказала, что она не могла. которая никогда не отличалась чистотой, но там всегда было что-то интересное, задрапированные, склеенные или висящие, но здесь было скучно. Поблёкший картон, потрёпанные стенды тёмно-коричневые и оливково-зелёные тона выцвели на солнце до неинтересного серовато-цвета, да и сами экспонаты, осенние листья, зимние стихи в конце марта были уже давно не актуальны. Но что действительно решило всё для Лис, так это ежедневник учителя». Её сердце сжалось, когда она вспомнила свой собственный, безупречный зелёный фолиант, который Топси благоговейно мастерила для неё в конце каждого лета, готовясь к сентябрю, с разделами и кармашками с ярлычками, разложенные на видном месте в классе, как Библия на пепитре. Ежедневник миссис Белл, лежавший на столе под разными листами, потрепанным экземпляром ведьм и кофейной чашкой, представлял собой скоросшиватель с кольцами, набитый так же туго, как и все остальные папки в комнате, а обложка помялась от количества торчащей бумаги. Миссис Белл, несмотря на все ее разговоры о том, что она проводит вечера и ночи за планированием, почем зря, очевидно не тратила ни капли энергии на то, чтобы навести порядок в классе. Оставь нас на минутку, Трейси, попросила миссис Бел, и та подчинилась. Лисс показалась, или когда молчаливая фигура покинула комнату, в воздухе повисло напряжение. Джейкоб, твоя бабушка здесь, и мы должны рассказать ей о том, что ты сделал сегодня днём. Я слушаю, Джейкоб. Лисс придала своему голосу суровый тон и получила в ответ насупленный взгляд. Если ты не хочешь говорить бабушке, тогда придётся мне печально вздохнула миссис Белл, потому что я уверена, что у твоей бабушки нет времени стоять здесь и ждать, пока ты заговоришь. Миссис Белл приступила к рассказу о прошедшем дне. Отличное начало 3 эмодзи. Она жестом указала на доску, испёчрённую выцветшими смайликами. Так вот, что такое эмодзи? Смайлики. По крайней мере, она могла бы заламинировать их. Он пробовал поупражняться в письме. Это всё, о чём я прошу. Просто попробуй, Джейкоб. Но затем пришло время творчества. Автор рисунка очень гордился им, Джейкоб. Как ты думаешь, что она почувствовала, когда ты его испортил? А как бы ты себя чувствовал? Она горестно протянула помятый и порванный рисунок, который показался лис весьма посредственным, но она тем не менее послушно вздохнула и покачала головой. "Джейкоб", сказала она, Снова этот насупленный взгляд. Очень плохо портить чужую работу. Это неправильно. В её тоне было что-то твёрдое, решительное, что казалось одновременно обескуражило Джейкоба и удовлетворило миссис Белль, которая заявила, что, может быть, сегодня вечером, когда Джейкоб олиш от планшета, он сможет подумать о своих поступках и их последствиях. Лис, которая не собиралась ничего отнимать, торжественно кивнула. и вывела Джейкаба из комнаты. Он замечательный малыш, сказала миссис Бел. Хотите верьте, хотите нет, но я люблю его до безумия. Нет, подумала Лис. Совершенно точно нет. И приберитесь в своём классе, леди. На выходе они прошли мимо Трейси, которая шла в класс с охапкой ксерокопий. Спокойной ночи, Джейкаб, попрощалась она. Спокойной ночи, миссис Клав, ответил он. Миссис Клав понизила голос и оглянулась, чтобы её не подслушали. С Джейкобом всё в порядке, сказала она. И этого было достаточно. Когда они пересекали пустую детскую площадку, ладошка Джейкоба молча скользнула в ладонь Лис. "Кэсид сказала, что я эмоционально дефективный", пробурчал он. "Понятно", сказала Лис. Этого хватило, чтобы её руку сжали чуть крепче. С парковки перед ними выехала спортивная машина с откидным верхом. За рулём сидела миссис Белл, чьи седоватые волосы развивались на ветру. Она весело помахала рукой и ускорилась. Лиз посмотрела на часы на приборной панели. Три, тридцать семь. Сама она обычно никогда не уходила из школы раньше пяти. Вот вам и замечательная миссис Белл. Она почти слышала жеманный голос Мэгс Престон-Бетти. В классе полный беспорядок, но боже мой, детям это нравится, и они любят её. И боже мой, они учатся. Не все думали, что всё в порядке. И внезапно Лис почувствовала жгучую, звенящую злость. Она посмотрела на Джейкоба в зеркало заднего вида, на его торжествующее лицо, когда он перелистывал карточки с Бэтменом, которые она ему выдала. Очевидно правильный выбор. Она подумала о растерянной и одинокой Топси в слишком ярком кардигане, о том, как все её сбережения похитил кто-то, кому было лень засучить рукава и заняться честным трудом. Ну что ж, сказала она себе. Ну что ж,